со щеками перламутровыми, как у Вергилиевой паллады, и с улыбкой на посиневших губах. Капитан вздрогнул, увидев отца и сына. Эти две улетевшие души, представленные на земле двумя печальными, хладными телами. «Рауль здесь!» — прошептал капитан. «О, Гремо! И ты мне ничего не сказал!»